«Дуся!» На стекле отпечаток ладони, разлинованной дорожками дождя. Сумерки, тишина. Дом, обычно полный звуков, самых разных, от скрипа половиц протяжного скрежета просевшей и скребущей пол двери, шуршания шагов и шелеста упавшей газеты, затих. Только дробно стучат капли дождя. «Мне страшно!» Я не могу больше выносить тишину и темноту, но и не могу встать и включить свет, всего-то пару шагов оторваться от окна, ступить на ковер, на место, где был ковер. А теперь пыльный квадрат, разбитый следами чужих ног. Пол вымот, в воздухе пахнет цитрусовой отдушкой, но следы от чего-то остались, и квадрат на месте ковра — напоминание. Я нашла Нику, Я вернулась, толкнула дверь и увидела. — Дуся, ты тут? Дверь открылась без стука, рука властно шлепнула по выключателю, и мне пришлось зажмуриться, сдерживая слезы. Временная слепота и резь в глазах принесли облегчение, тоже временное. Я так и знал, что ты тут. — Откуда? Дождь на волосах, на плечах, на рукавах серой куртки Якова в руке, роняя на пол капли, зонт, белый с черными иероглифами. Алочкин. От верблюда, не слишком вежливо ответил Яков, пристраивая зонт в углу. Сняв куртку, стряхнув и повесив на спинку кресла, с неудовольствием оглядел за грязью ботинки и брюки. — Ничего, что я так? — Ничего. — Плакала? — Нет. — Значит, собираешься плакать. «Дуся, я по делу вообще-то. Ты есть хочешь?» «Есть?» «Есть. В том смысле, что кушать, питаться. А то ужина, по всей видимости, не будет, а есть охота. Да и поговорить надо. Предлагаю совместить одно с другим, если ты не против. Или ты, как остальные, мучимо угрызениями совести и потерей аппетита?» Ехидство и насмешка». Мое желание огрызнуться и, второе, согласиться, потому что есть и вправду охота. Только неудобно это — спокойно ужинать, когда вокруг творится такое. Яков правильно понял мою нерешительность. Дуся, рефлексия рефлексии, но твое личное страдание в данном случае ничем ситуации не поможет. Поэтому прекращай думать о том, что могло и чего не могло бы быть, если бы... Давай, пошли. Имеется к тебе парочка вопросов. Кажется, мне они не понравятся. Но Яков прав. Все лучше, чем сидеть и пялиться на черноту за окном. Кухня похожа на операционную. Белая плитка, хром и глянцевая чернота приборов. Хрустальный блеск бокалов на специальной стойке отражающийся в мраморной столешнице россыпью огней. Мне несколько неловко за вторжение. Яков же, напротив, ведет себя свободно и даже нагло. Открыв холодильник, он внимательно изучил содержимое, после чего извлек брикет масла, ветчину в вакуумной упаковке, крохотные помидорчики черри в прозрачном запотевшем изнутри контейнере, добавил сыр и яйца. «Яичницу будешь?» — Насмешливый взгляд, сначала на меня, потом на часы, где стрелки подбирались к цифре восемь и вердикт. «Будешь?» «Давай помогай. Где тут сковородку спрятали?» «Кстати, ты не заметила? Люди постоянно норовят прятать некрасивые вещи. Ну, или не вещи, но все, что не блестит». Яков щелкнул пальцем по бокалу, который отозвался жалобным звоном. Представь, что жизнь — это кухня. Тебе два или три жарить? Два. Три. Итак, жизнь — кухня, а все, что в ней — утварь. Что поновее и попригляднее, то наверх на обозрение, а прочее — по шкафчикам, шуфлядочкам-чуланчикам. Зашипело масло, расползаясь желтым озерцом, а в животе заурчало. «Стыдно-то как?» А теперь представь, что всего этого накапливается много. На сковородку плюхнулось первое яйцо, следом второе и третье. Очень и очень много. Так что место заканчивается, и все это, упрятанное добро, норовит вывалится. Дверца, конечно, закрыта, но стоит потянуть за ручку, легонько толкнуть, даже задеть. «Сыр подавай!» И помидоры порежь на салат. Добавь кинзу и сулугуни. Немного перца и оливкового масла. — О чем ты поговорить хотел? Кухня, наполняясь ароматами, теряла хирургическую чистоту. Зато теперь здесь было уютно и удобно. Острый нож кромсал помидоры, сулугуни рассыпался крупной творожной крошкой, а листики кинзы пряно пахли. — А я уже говорю. Ты ведь знаешь их тайны, правда? Не потому, что любопытная но потому, что наблюдательная а еще влюбленное, адское сочетание. Осторожнее, пальцы не порежь. Лезвие царапнуло ноготь. Неприятно, но не смертельно. А вот кухонный уют растаял. Ну да. С чего это я решила, будто Яков — друг? Более того, человек близкий, родной, понимающий. Он работает. Даже сейчас, подняв сковородку над огнем, поддевая беложелтую яичную массу лопаточкой, чтоб не пригорело, он работает. И когда улыбается, работает. И когда делает вид, что сочувствует. И когда насмехается. — Дуся, — совершенно серьезно спросил Яков. — Это ведь ты отправляла письма. Я знаю, что ты, только не уверен, зачем. Я его не убивала. Не убивала. Только он не поверит. Правильно, единожды солгавшему. Но я не лгала, я лишь молчала. Я всю жизнь молчала, пока, наконец, молчание не стало невыносимым. Когда это началось? С незаданного вопроса соседу, вежливому, улыбчивому, называющему меня красавицей. Почему я не спросила Владислава Антоновича о толстом пта? Почему не сказала Гарику, что люблю его? Сколько раз собиралась и однажды почти решилась было, но нет. Терзаться жалостью к себе и хранить надежду оказалось приятнее и проще. Только как-то вышло, что надежда пропахла нахталином, как бабушкино старое манто, и так же, как оно, приобрело вид, отталкивающий ветхостью. — Так зачем же, Дуся? — вкратчиво поинтересовался Яков. Хотела, чтобы он оглянулся. Всего раз в жизни оглянулся, остановился, подумал над собой и над тем, во что превратил собственную жизнь. Мы поругались. Из -за пта, Яков ловко разделил яичницу на две половины и разложил по тарелкам. — Ты узнала про аукцион. И попросила не выставлять статуэтку, а он не послушал. Ему были нужны деньги. Хотел расширяться, вот и решил пожертвовать малым, так он сказал. А раньше он берег пта, верил, что тот приносит удачу. Но за годы жизни разуверился, ты давай садись и ешь, а то остынет. Плевать и есть уже не хочется, скорее наоборот, при мысли о еде к горлу подкатывает тошнота. Но я послушно села и вилку взяла. Не хочу расстраивать Якова. Он и так, наверное, расстроен и разочарован. Я вот в себе совершенно разочаровалась. Разуверился. Гарик обозвал меня суеверной дурой. Он много чего наговорил и... И в конце добавил, что я жизни не знаю, что я жила, как в теплице, и оттого ношусь со своими капризами. А ты решила доказать, что видишь и понимаешь больше его. Да. А сочиняла на наобум? Или информация имелась. Подозрение. Гарик сам бы проверил. Нужно лишь заронить сомнения, и. Я не убивала его. В конечном итоге зачем мне? Мне не нужны деньги. А пропта. Я не думала, что Гарик отдаст его мне. Правда? Я замолчала, вспомнив одну фразу, случайную и не имеющую отношения к происходящему, но вдруг всплывшую в памяти. Что? «Да так, наверное, он сказал, что ключ не нужен, если нету карты. А еще, что у меня есть время подумать. Вот я и...» «Дуся», — вздохнул Яков, подвигая к себе миску с салатом. «Я тебе уже говорил, что ты дура, нет?» «Ну вот, значит, говорю. Прости, но ты дура, хотя и не без фантазии». А это качество я ценю.